учитывая недавнее происшествие, горожан особо опасаться не приходилось. И Олег с удовольствием забрался обратно под овчину, прижав к себе горячую невольницу и засунув нос в ее волосы. Спустя минуту он уже опять провалился в глубокий сон. Ему снилось лето, пляж, огромная Новгородская ладья, что проплывало вверх по течению мимо поросших розами берегов. На ладье выгибался алый парус с чёрным восьмиконечным крестом, вписанную в белый корук. из макушки мачты вился сизый дизельный дымок, а за кормой громко постукивал, спенивая в воду, большущий винт. Волны с шелестом набегали на берег, запах мотора перекрывал сладостный аромат роз. Когда Середин открыл глаза, выяснилось, что стучит не винт, а любовод, раскалывающий березовые черваки на угловатые порешки, что шипят не волны, а тающие в котле снег. Не пахнет, естественно, не двигателем новгородской лодке, а сырыми поленями, что густо дымили на углях. Какой бред, тряхнул головой, поднялся Олег. Ладья с дизелем. Де вид не пил же на ночь, где мудрый Аркаим. В городе Андро уже. Ему тут клятву верности приносили, ноги целовали, вечной преданности клялись. А ты все проспал. Ну да ничего. Кулош сейчас заварим, перекусим, а там и правитель подтянется. Вода в котле закипела. Рыбыня сыпанула туда горсть сушеного мяса. Принялась строгать сало. В воздухе, заглушая дым, пахнуло яичницей с беконом. "Больше, больше строгай", потребовал Южесик, "а то я вчера ужин упустил". "Не, больше не нужно. А ну, у горожане пир в честь нового хозяина устроят, А что же туда с набитым брюхом идти". Урсула тем временем убрала нож, зачерпнула в котел еще несколько горстей снега. А когда он растаял, а вода снова закипела, щедро насыпала в варево ржаной крупы и тут же сняла котел с огня. Мужчины, прекратив спор, дружно вытащили ложки и придвинулись к угощению. Горячий предупредила невольница. «Ай, — "Ай, в брюхе остынет", отмахнулся купец: И первым запустил ложку в котел. Правитель, словно дожидался неподалеку, явился в лагерь, когда путники уже облизывали ложки, чтобы отправить их обратно в чехольчики или завернуть в тряпицы. "Утро доброе, чужеземцы", кивнул он. "Ресёвцы сказывают, мой брат ускакал от них под вконь, еще вечером". Когда они решили волю мою принять, о том, чтобы выдать Раджафа, ничего не замысливалось, но он ускакал. Кумай его на большом Каиме видит. Вверх по реке уходит брат, в дикие земли. Зачем? Мудрый Аркаим лишь пожал плечами. Это он туда скачет, где народ Иши обитает. Тот, который мертвых своих всячески прячет от посторонних глаз да там Народ иши по берегам большого Каим обитает и по лесам вокруг далее за унгойскими горами уже тяков земли начинаются Так, коли вниз по реке то уже югры подожди, правитель, — мотнул головой Олег вниз по реке это ведь сюда — Нет, чужеземец, ты не понял. За Уньгольскими горами реки уже в другую сторону текут. На север, на восход, на запад. Что, во все стороны разом? усмехнулся ведун. — Во все стороны, утвердительно кивнул мудрый Аркаим. — Место там такое. Пуп земли, перекресток, камеров. Середина света. Люди тех мест сторонятся, сказывают, великая гора, с которой земля начиналась, как раз там стояла, а потом внутрь себя обратилась, колдовское место страшное. Древние силы там по сей день кипят. Земля с небом сталкивается. Боги мира неземного к нам заглядывают. Хорошее место. Кинул Олег: Надеюсь, эти боги из вселенной, что существовало до сотворения мира, не захотят помочь твоему брату в его бедах. Нет, чужеземец, покачал головой правитель. Им нет до нас дело. Они не понимают ни нас, ни наших хлопот. "Но это приятно", поднялся на ноги ведун. Коней придется поменять. Наши совсем загнаны, им одного дня на отдых мало. Ресёвцы и дадут нам свежих лошадей. И припасов в дорогу тоже надо бы добавить. На одном сушеном мясе мы скоро коннец с зверем. Так, овчины еще нужны, две. Зима крепчает, морозы скоро совсем убийственные начнутся. Как бы не замёрзнуть ночью. И попо поняна каждую лошадь, чтобы толстые были, войлочные. Двигаться надо. Твой брат уже и так почти целый день преимущество имеет. Раджав уходит куда-то далеко, чужеземец. Куда-то очень далеко. Я правитель Каима. Я не могу бросить свою страну, да еще на столь долгий срок. Так. Остановился Олег. ты хочешь сказать мудрый Аркаим, что мы бросаем погоню? Ты отпускаешь своего брата на все четыре стороны? Я сказал то, что сказал, чужеземец. Я не могу оставить свою страну, свой трон на столь долгий срок. До сегодняшнего дня мы всегда находились в пределах Каима и боролись за его свободу и счастье но уходить куда-то в неведомые края пропадать на десятки дней я не могу позволить себе такой роскоши значит все? обожди, друже Протиснулся вперед любовод а как же седьмой осколок уважаемый ты готов заплатить за него оговоренную цену После всего, что ты учинил своей ленью, мой разоренный дворец, битва со смолевниками брата, которой я едва не погиб погоня, холод, метание...» Нет торговый гость. Это мне совсем не нравится. Осколок стоил полную цену тогда, когда мы из-за него торговались. Ныне он упал в цене в двадцать раз. Может, все же в пять раз, правитель? В тридцать раз, несчастный. Ты забыл, что вызвал мой гнев, чужеземец? И ты еще смеешь со мной торговаться? У меня были еще многие успехи, многие награды от тебя, уважаемый. Я выручил тебя из плена. Уберёг от казни, от обмана, мне придется мчаться в неведомые края, к неведомым народам, ну, пусть она упадет хотя бы в десять раз. Ты упрям и чрезмерно жаден, чужеземец, — покачал головой мудрый Аркаим. Однако толковый правитель должен уметь использовать во благо И достоятельства своих слуг, и их недостатки. Мы сделаем так. Ты получишь одну десятую от оговоренной ранее цены, коли доставишь седьмой осколок ко мне в столицу в древний Каим через двадцать дней. Двадцать! За каждый день опоздания цена будет падать на один раз. Через тридцать дней ты получишь уже одну 1.20. Через тридцать пять — одну двадцать пятую. Я все понял. Купец развернулся, подтолкнул Олега: "Давай, дружище, садлай, и пора нам. Благодарю за милость, мудрый арканим, ты и не пожалеешь о своей щедрости". "Да успокойся ты, любовод", ревкнул ведом. Менять лошадей надо, а не седлать и припасы пополнить. Горожане помогут нам в этом, правитель. Да, чужеземец, ты получишь все, что пожелаешь. Улыбнулся активности купца, новый властитель Каима. Так и быть. Я сделаю вам на прощание подарок. Щедрый, как твоя храбрость, веду налег. Я начну считать дни только с завтрашнего вечера.